Рассветное небо было пылающей тенью клинка, который только что достали из углей горна. Под ним вершины заросли папируса образовали абсолютно черную стену. В этот час перед восходом ни одно дуновение воздуха не колыхало их, не было слышно ни одного звука. Две охотничьи лодки были пришвартованы в противоположных концах маленькой лагуны, плотную к стене тростника, окружавшего открытую воду. Их разделяло менее 50 локтей. Царские охотники нагнули высокие стебли папируса, чтобы получилась крыша, закрывавшая людей. Поверхность лагуны, спокойная и гладкая, отражала небо, подобно полированному бронзовому зеркалу. Нефер без труда различил изящную фигуру Ментаки в другой лодке. Лук лежал у нее на коленях, а сама она сидела неподвижно, как изваяние богини Хатор. Любая другая девушка, которую он мог вспомнить, и в особенности его собственные сестры Гессерет и Мерикара, прыгали бы вокруг, подобно канарейкам на насесте, и щебетали в два раза громче. Он медленно вспоминал их краткую утреннюю встречу. Было темно, не показался еще ни один самый слабый луч рассвета, и звездное великолепие, висящее над миром, не успело потускнеть. Все звезды были такие большие и яркие, что, казалось, протяни руку и сорвешь их, как зрелые фиги из дерева. Ментака спустилась по тропе от храма. Путь освещали факельщики, служанки следовали за ней по пятам. На голове у нее был шерстяной капюшон, защита от речного холода, и как бы Нефер не вглядывался, ее лицо оставалось в темноте. «Да фараон тысячу лет!» — первые слова, услышанные им от нее. Ее голос был приятнее, чем музыка любой лютни, как если бы призрачные пальцы погладили его затылок — Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы заговорить. «Пусть Хатор любит вас всю вечность!» Он посоветовал состоитой относительно формы приветствия, которую ему следует использовать, и повторял его, пока не выучил на зубок. Ему показалось, будто он увидел блеск ее зубов. Она улыбнулась под капюшоном, и он решился добавить кое-что еще, чего Таита не предлагал. Оно явилось к нему во вспышке вдохновения. Нефер указал на яркое звездное небо. «Взгляните! Вон там ваша звезда!» Ментака подняла голову, чтобы посмотреть на созвездие охотника. Звездный свет упал на ее лицо, и Нефер увидел его впервые с тех пор, как она спустилась по тропе. Он затаил дыхание. Ее лицо было серьезным, но он подумал, что никогда не видел ничего более очаровательного. «Боги поместили ее туда специально для вас», — соскользнул с его языка комплимент. Ее лицо немедленно просветлело, и она стала еще красивее. Фараон столь же галантен, сколь и добр. Она легко, чуть насмешливо поклонилась и вошла в ожидавшую лодку. И не оглянулась, когда царские охотники ударили веслами, и лодка поплыла к болоту. Сейчас он повторял про себя ее слова, как молитву. — он столь же галантен, сколь и добр. На болоте прокричала цапля. Словно по сигналу, воздух внезапно наполнился хлопаньем крыльев. Нефер почти забыл причину, по которой они оказались на воде, что говорило о мере его рассеянности, потому что охоту он любил с особенной страстью. Он оторвал глаза от изящной фигурки в лодке вдалеке и потянулся за битами. Он решил использовать биты, а не лук, поскольку не сомневался, что у нее нет ни силы, ни навыка, чтобы обращаться с более тяжелым оружием. Это дало бы ему явное преимущество. Умело брошенная вращающаяся бита сбивает вернее, чем стрела. Ее попадание с большей вероятностью собьет птицу, чем стрела с тупым наконечником, который может отклонить плотное оперение водоплавающей птицы. Нефер был настроен произвести на Ментаку впечатление... Охотничьим мастерством Первая стая уток Стремительно вылетела из рассветных сумерек Они летели так низко Черно-белые, лоснящиеся Каждая с характерным расширением На конце клюва Ведущая птица отклонилась в сторону Уводя других из зоны досягаемости В этот момент призывно закричали Подсадные утки Это были пойманные и прирученные птицы Которых охотники посадили на открытую воду лагуны Их удерживали там обмотанные вокруг лап шнуры, которые были привязаны к камням, брошенным на илистое дно. Дикие утки развернулись широким кругом, начали снижаться и выстраиваться для посадки на открытую воду рядом с подсадными. Они складывали крылья и стремительно теряли высоту, направляясь прямо на лодку Нефера. Раун точно вычислил этот момент и встал с поднятой битой, готовой к броску, Он ждал, когда мелькнет ведущая птица, чтобы бросить крутящуюся биту вверх. Утка увидела летящий снаряд и опустила крыло, чтобы уклониться. На мгновение показалось, что это ей удалось, но затем послышался глухой стук. Полетели перья, и утка упала со сломанным крылом. Она с тяжелым всплеском ударилась о воду, но почти сразу оправилась и нырнула. «Быстрее за ней!» — закричал Нефер. Четыре голых мальчика-раба держались в воде рядом, торчали только их головы, они цеплялись за борта лодки, занемевшими пальцами, уже стуча от холода зубами. Двое поплыли, чтобы достать упавшую птицу, но Нефер знал, что это напрасный труд. С одним, только сломанным крылом, утка могла бесконечно долго нырять и уплывать от искавших. «Потерянная птица!» — подумал он горько, но прежде чем успел бросить вторую биту, направление полета уток... Через лагуну изменилось, и они понеслись прямо к лодке Ментаки. Она все еще держалась низко, в отличие от черка, который тут же взлетел бы почти вертикально. Однако летели они очень быстро, и ветер свистел в их похожих на лезвие крыльях. Нефер почти не принимал в расчет охотницу в другой лодке. На такой высоте, при такой скорости, эту цель мог поразить лишь самый опытный лучник. В быстрой последовательности две стрелы взлетели и врезались в беспорядочную стаю уток. Над лагуной отчетливо послышались два удара. Затем две птицы стали падать с особым неподвижным видом. Их крылья свободно трепетали, головы болтались. Они были явно сбиты в воздухе в одно и то же время и совершенно мертвы. Они шлепнулись в воду и неподвижно плавали там. Пловцы легко подобрали их. И поплыли назад к лодке Ментаки, зажав тушки в зубах. Два удачных выстрела, высказал свое мнение Нефер. На носу лодки Таита добавил без улыбки. Две неудачливых утки. Теперь небо заполнилось птицами, они стали подниматься темными тучами, когда первые лучи солнца ударили в воду. Стаи были такими плотными, что издали казалось, будто заросли тростника горели, извергая облака темного дыма. Нефер приказал, чтобы двадцать легких галер и столько же меньших лодок патрулировали все открытые воды в пределах трех миль от храма Хатор и поднимали в воздух всех водоплавающих, что садились на воду. Крылатые множество не редели. В воздухе были не только дюжины разновидностей уток и гусей, но и ибисы, и цапли, белые цапли, и колпицы. Они летели над колышущимися верхушками папируса, на всех уровнях, на самой разной высоте. Они летали кругами, темными стаями или мчались низко, клином, быстро взмахивая крыльями. Они пронзительно кричали, гоготали, крякали, пищали и вопили. В промежутках между птичьим гамом звучали взрывы мелодичного смеха и ликующий девичий виск, когда девушки рабыни Минтаки вдохновляли ее на новые достижения. Ее легкий лук очень хорошо Подходил для этой цели. Его можно было быстро выровнять и натянуть без чрезмерного напряжения сил. Она пускала нетрадиционные стрелы с тупым наконечником, а пользовалась вместо них стрелами с острыми металлическими наконечниками, специально выкованными для нее гриппой, известным оружейником. Острые, как иглы острия, пробивали плотный слой оперения и проникали до костей. Она без слов поняла, что Нефер вознамерился превратить охоту в состязание и доказывала, что ее соревновательные инстинкты так же сильны, как у него. Нефер был до нельзя смущен, своей первой неудачей и неожиданным мастерством ментаки в обращении с луком... Вместо того, чтобы сосредоточиться на собственной задаче, он отвлекался на то, что происходило в другой лодке. Каждый раз, когда он смотрел в ту сторону, ему казалось, что мертвые птицы сыплются с неба. Это будоражило его еще сильнее. Рассудительность покинула его, и он начал швырять биты слишком рано или с опозданием. Стараясь искупить это, он напрягался и начинал дергать рукой при броске, вместо того, чтобы использовать все тело, запуская дубинку — Его правая рука быстро утомилась, поэтому он невольно сокращал дугу замаха при броске, сгибал локоть и в результате почти растянул связки запястья. Обычно он мог рассчитывать на шесть попаданий из десяти бросков, но сейчас промахивался чаще, чем в половине случаев и огорчился еще больше. Многие из сбитых им птиц были только оглушены или ранены и ускользали от его мальчиков-рабов, ныряя под воду и уплывая в густые заросли папируса, не показываясь из-под ковра, из корней и стеблей. Число мертвых птиц, сваленных на дне лодки, росло ужасно медленно. В противоположности этому радостные крики из другой лодки раздавались почти без перерыва. Нефер в отчаянии отказался от изогнутых бит и схватил тяжелый военный лук, но было поздно. Его правая рука почти обессилила, бросая биты. Он с трудом натягивал лук и стрелял вслед более быстрым птицам и перед более медленным. Таита наблюдал, как фараон все глубже увязает в западне, которую сам себе устроил. Небольшое унижение не причинит ему никакого вреда, подумал он. Несколькими словами совета он мог бы исправить ошибки Нефера. Почти пятьдесят лет назад Таита написал руководство не только об управлении колесницей и тактике, но также и о стрельбе из лука. Однако на сей раз его симпатии были не полностью на стороне мальчика, и он скрытно улыбнулся, увидев, что Нефер вновь промахнулся, а Ментака сбила двух птиц из той же стаи, пролетавшей над ее головой. Однако он ощутил жалость к царю, когда одна из рабынь Ментаки переплыла лагуну и ухватилась за борт лодки Нефера. Ее царское высочество, принцесса Ментака, надеется, что могучий фараон будет наслаждаться благоухающими жасмином днями и звездными ночами, наполненными песнями соловья. Однако ее лодка начинает тонуть под тяжестью ее мешка, и она желает получить завтрак, который, по ее уверениям, был обещан ей несколько часов назад. — Несвоевременная острота, — подумал Таита, в то время как Нефер сердито нахмурился, услыхав эту дерзость. — Благодари любого бога, которому ты поклоняешься, рабыня, хоть бога обезьян, хоть бога злых собак за то, что и я сострадательный человек. Иначе я своеручно отрубил бы твою уродливую голову и послал твоей хозяйки, чтобы ответить на эту шутку. Пришла пора таить их, гладко вмешаться. Фараон приносит извинения за свою неосмотрительность, но он так наслаждался этим развлечением, что забыл пробег времени. Пожалуйста, скажите вашей хозяйке, что мы все немедленно отправляемся завтракать. Нефер с негодованием посмотрел на наставника, но положил лук и не попытался отменить решение таиты. Две маленькие лодки поплыли назад к острову, близко друг к другу, так, чтобы легко можно было сравнить груды уток на дне каждой. Команды каждой лодки не было сказано ни слова, но все понимали, каков итог утренней охоты. — Великий! — крикнула ментака Неферу. — Не могу не поблагодарить вас за поистине увлекательное утро! Не могу припомнить, когда в последний раз так наслаждалась. Ее голос был весел, и она ангельски улыбалась. — Вы слишком добры и снисходительны. Нефер без улыбки сделал царственные жестные согласия. — Я думал, что это было довольно скучно. Он наполовину отвернулся от нее и задумчиво смотрел на горизонт из тростника и воды. Ментака не выказала ни малейшего расстройства из-за подчеркнутого пренебрежения, а повернулась к девушкам-рабыням. — Что ж, давайте споем фараону несколько куплетов из обезьяны и осла. Одна из служанок подала ей лютню. Она тронула пальцами струны и запела первый куплет глупой детской песни. Служанки дружно присоединились к ней, безудержно веселясь и имитируя хриплые крики животных. Губы Нефера дрогнули от смеха, но он не мог отказаться от выбранной им позы холодного достоинства. Таито видел, что юноше очень хотелось присоединиться к веселью, но он снова угодил в собственную ловушку.